Глава 27. Утро регаль-эш Глаза открылись только утром. Во всяком случае, свет, льющийся из окна, был все еще мягким и робким, нечита, без бесцеремонным дневным лучам. На гранях архета, лежащего поверх одеяла, это нежное сияние осмотрелось завораживающе красиво.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 Значит, все дело было в персоналиях. Айдас и Диас воспринимались своими на подсознательном уровне, как и зараза, Чейр. Архет подсуропил. Или прав, Чейр, Шарахуюсь, я в первую очередь, потому что контакты с чужаками мешают действию дара и могут сработать спусковым крючком там, где не надо. Моя княгиня. Едва слышно выдохнул Айдас, едва я коснулась белой макушки и блаженно улыбнулся. «Был бы котом?» — наверное, замурлыкал. И почти сразу под руку толкнулась черная голова, будто и в самом деле большой кот выпрашивал ласки. «Надеюсь, под кроватью у меня чайр не завалялся?» — мелькнула глупая мысль, пока я просыпалась, поглаживая волосы эльфов. Было странно, уютно и спокойно. Я позволила себе еще чуть-чуть погружения в умиротворенную тишину и собралась вставать.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 Полежишь так по весне или осенью в доме без отопления, а утром? А пчхи, Привет, простуда. Пока я думала про пользу твердых поверхностей для позвоночника и вреде сквозняков, Лоэдиэль терпеливо ждали ответа. Гнев.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 Что-то вроде местного варианта. Роз без колючек. Черный и белый. С темной зеленью стеблей. То ли извинялись, то ли еще что. И когда успели до сада сбегать. О символике цветочных даров у Лоя Диэль я предусмотрительно не задумывалась, чтобы не вывихнуть мозг. Если даже у людей с этим черт ногу сломит, Книжки видела, листала. То уж у эльфов... Ладно, будем считать, что тени меня...